поводы к тому, чтобы проводить время в обществе не только Лизы, но и Лены. Это удавалось ему тем легче, что Лена охотно шла ему в этом навстречу, встречу, также считая, что ей просто приятно общаться с варягом. В самом деле, что она могла чувствовать к этому человеку, который годился ей в отцы, если ее юные красивые ровесники... Даже те, с которыми ей случалось заниматься любовью в духе нынешних свободных нравов, не смогли пробудить в ней никаких глубоких чувств. Ясно, что Владислав Геннадьевич ей симпатичен, и не более того. «Так ты, стало быть, уже Пушкина читаешь?» с удивлением обратился варяг к Лизе. «Да еще такие большие сказки!» «Ну, ты молодец! А какие же черти, по-твоему?» «Они смешные и несчастные», — с глубоким убеждением сказала Лиза. «Несчастные?» — вновь удивился Варяк. «Это почему же?» «Потому что у них характер озорной. Они все время хотят шутить и дурачиться, и потому часто попадают в трудное положение», — объяснила Лиза. «Значит, по-твоему, черти не злые?» спросил Варяг. «Нет, по-моему, не злые. Просто у них характер такой», ответила Лиза. «К тому же они очень доверчивы. Их могут нарочно подучить сделать что-нибудь нехорошее. Их надо учить, воспитывать и жалеть». «Ну-ну», улыбнулся Варяг. «Может, и права». А вот есть такой город Вильнюс. Там есть целый музей чертей. Представляешь, огромное здание. И на всех этажах, во всех комнатах выставлены всякие черти, которые только могут быть водяные, болотные, лесные, домашние, из разных стран. Лиза даже ахнула от восторга. И понял, что дочитать газету ему вряд ли удастся. Битый час он описывал Лизе вид, нравы и повадки различных чертей, импровизируя на ходу словно профессиональный сказочник. К концу этого часа у него пересохло в горле, а мозги устали так, как не уставали даже от долгого изучения самой сложной технической документации и от переговоров с самыми неуступчивыми партнерами. При этом конца вопросом по-прежнему не было видно. А как дышат водяные черти? А лесные черти дерутся с водяными? А откуда Пушкин знал чертей? А черти на него не обиделись? В конце концов, Арягу стало казаться, что и он живет в мире густонаселенным чертями самых разнообразных пород из-за панибрата со всей нечистой силой. Он и сам не подозревал в себе такой изобретательности и такой богатой фантазии. Вероятно, эти качества развернулись так из-за того, что он видел реакцию Лены на его выдумки. Она только делала вид, будто читает а сама внимательно слушала его рассказы о чертях и время от времени улыбалась и поднимала на него блиставшие весельем ясные глаза. Когда варяг почувствовал, что вот-вот начнет заговариваться, Лена, каким-то чутьем уловив его изнеможение, строго сказала «Лиза, оставь папу в покое». Он, между прочим, приехал отдохнуть после работы, а ты его так замучила, что ему скоро начнут мерещиться твои черти. Лиза не проявила никакого раскаяния и залилась смехом. Ты спросила бы лучше, как там Валя в больнице, — добавила Лена. Тут Лизе стало совестно. Очередной вопрос о чертях замер у нее на языке. Она подняла на варяга виноватый взгляд и спросила. «Правда, папа, как там Валя? Ты в нее был?» «Был», переводя дух и чувствуя, что в голове у него еще крутятся черти, ответил варяг.